Поднимаясь, чтобы накормить, Павла, Соня сказала, «Земляк наш два уж раза за вечер приходил, спрашивал тебя. Кто такой? Петуха. Где, говорит, моя мать?» Вспомнил про мать. «Я и говорю, не ран ли вспомнил про свою мать, сыночек? Подождал, пока затопит, потому искал бы ее. Его уж понять нельзя, трезвый, пьяный и одинаково ботолит». Павел не стал расспрашивать, что такое ботлел Петруха, ему это было не интересно. Но повидать Петруху надо бы. Пускай поможет послезавтра перевести старуху. Да и мать свою, о которой он вдруг забеспокоился, пускай бы забирал. Только вот куда? В какие хоромы, в какое царство-государство стань ты она забирать? Да уж не его, не Павла забота. На него, чувствовал и предвидел он, достанет заботы определять куда-то Симу с мальчишкой, и богадуло провожать обратно Настасью. Будет, чмороки. Будет. Но не это, в конце концов, страшно. С этим он как-нибудь бы управился, больше всего пугало его и мыслью, не давая подступиться и разрешить, угадать хоть немного наперед, что будет с матерью. Отсрочка на один день ничего не даст. Оглянуться не успеешь, как вот оно послезавтра, и надо ехать за нею, надо перевозить. Только он поужинал, ищ не поднялся наверх, застучали на веранде сапоги. И по громкому, нарочитому, упреждающему этому стуку, Павел догадался, Петруха легок на помине. Но Петруха явился не один, с ним был... Вот ж нельзя было ожидать, Воронцов. Он вошел, и раньше, сказал «Здравствуйте», и кинулся зыркать своими круглыми навыкти глазами на круглом же румяном лице по углам. Павел Миронович быстро и требовательно спросил, где у вас старуха? — В материи. Уж начинает догадываться, что к чему, — ответил Павел. — Как в материи? «Ты ж ездил сегодня туда! Почему в материи?» отъездил ездил, да не поехала». «Шутки шутить будем или что будем?» — скинулся, растерявшись, францов. «Как не поехала?» «Что значит не поехала?» Он все еще неверие осматривался по сторонам и даже подскочил к лестнице, заглядывая наверх. «Нету, нету!» — остроил его Павел, а то бы он и наверх полез. «Зачем я обманывать буду?» «Нету! Там!» Ненджелас, говорит, осталось пожить. «А, а моя мать!» — вскричал Петруха. «Ну, прям сердце кровью, можно было подумать, окатилось у него в эту минуту о матери. Тоже там?» «Ну, если ты не снял ее оттуда, тоже там?» «Когда?» — завопил он. «Когда я саму ее? Я только все одни с заданий воротился. Я задание выполнял. Вот, Борис Андреевич, скажется!» — ослался он на Воронцова, тряхнув у того перед самым носом грязной, перебинтованной, почему-то черной тряпицей рукой. И поэтому этому истовому взмаху, по горящим глазам и выжимаем ему до конца голосу, Павел понял, что Петруха не трезв. Воронцов передернулся. — Задание, — вскипел он, — задание! Мать у тебя почему в неположенном месте находится, пьяница ты несчастный? Твое задание, чтоб она здесь находилась, где хошь, чтоб находилась, а не там. А ты че делаешь? Есть указание, на всех касается. Понимать будем или что будем? Что до понимания Павел понимал, что, говорит, скричится, от не столько петрухи, «Сколько не ж ему!» Но Петруха решил обидеться. «Я, может, и пьяница!» Он из-под лобья глядел всех, приглашая прочувствовать вместе с ним ответственность этого признания. «Но чтоб несчастной, извиняй, подвиньсь, товарищ Воронцов, Борис Андреевич, я на себя такую кличку взять не могу, не имею права!» «Да!» — капризно вздернул он голову и замер, проникая силой своих слов. — А, пьяница! Чё ж, пьяница? — Петрух промолчал. — Чё вы делали без этих пьяниц-то? — Где они там живут? — не слушаю, опять быстро и нервно спросил Павла Воронцов. — В бараке. — В бараке. Барак стоит? Стоит барак? Стоит. — Это что ж такое, а? Ж... Вы понимаете, что это значит? — Воронцов даже затрясся и кинулся к окну, и что он там хотел увидеть, было непонятно. А ты, отскакивая от окна, накинулся на Павла. Ты, Павел Мироныч, куда смотрел? Как позволил! Ты ж коммунист, не то что этот... Брезгливо кимнул он на петуху. «А ты, мать, столетнюю старуху, него же к порядку призвать!» «Барак стоит!» — простонал. «У меня завтра государственная комиссия, утром нагрянет!» «Я им что, барак буду показывать?» «Людей с самовольной задержкой?» «Государственная комиссия, ты понимаешь, Павел Миронович?» «А он съездил приехал, и чай пьет, и никаких!» «А с кого завтра спросят?» При собственном вопросе, с кого завтра спросят, Воронцов напрягся и решительно приказал. — Собирайтесь! Хватит в игрушки играть! Надо понимать положение. К утру чтоб ни барака, ни людей! Не вздумай смыться! — предупредил он Петруху. — Поедешь! На задание поедешь! Вместе со мной! — Ты, Павел Миронович, тоже собирайся! — Хватит! отдел дело государственное! Черт знает, что творится! — Не хотелось Павлу ехать. Устал он, да и ночь на носу, а утром рано на смену, значит, спать не придет совсем. Но больше того не хотелось тормошить час и выгонять из гнезда старух, и на глазах у них поджигать последнее, что осталось на материи, барак, давший им последний же пристанищ. Но делать нечего. Надо было ехать. Павел представил, как станет воронцов в темноте суетиться и покрикивать на старух, поторапливая и загоняя их на катер. Как, не выбирая выражений, станет он грозить им и ругаться, кляня вместе с ними все на свете. Представил мать, и то, как она будет одергивать эту власть, и как, с какой болью и требовательностью станет она смотреть на него, на Павла. Представил потерянную, дрожащую от страха Настасью, с перепугу кивающую беспрерывной головой, плачу мальчонку, нахохлившегося и задиристого богодула, за которым к тому же надо присматривать, чтобы он чего доброго не кинулся на Воронцова. Представил Павел все это и предложил Воронцову, может, тебе не ездить? «Мы как-нибудь одни управимся». «Нет», — вскинулся тот. «Нет, Павел Миронович, на вас я больше надеяться не могу. Хватит. Вы из доверия вышли. Мне завтра отчет держать. Я должен быть уверен, что территория очищена. А на вас понадейся, вы мне опять попустительство подкинете. Надо понимать задачу. Мне отвечать за неё